54. Январь 23. -е. В прошлом столетии люди жили совершенно в других условиях жизни. и вот темп был иной. Стремительно идет по планете и изменение многих сторон жизни человека, который накладывает новый отпечаток на все, что окружает человека. Поток жизни ускоряет свой бег. Раньше, за десятки лет, человек не переживал того, что переживает сегодня он за год. Способы сообщения стали другими. Радио, телевидение, кино, автоматизация, производства все накладывает свой характерный отпечаток на жизнь. Ускорение идет по закону прогрессии, и сознанию необходимо за ним успевать. Мы говорили о преображении мира, точнее, о преображении сознания. Но ведь это преображение пойдет одновременно и с преображением внешнего окружения человека, а также и с преображением самой планеты. Человечество, воплощая в себе высшие принципы планеты, увлекает за собой и ее в этом сложном процессе космического переустройства мира.